кроме окончательного становления государства Израиль и резкого роста еврейского капитала с одновременным разрушением всего того, что еще оставалось от международного рабочего движения. Ален Даллис, привлеченный Уильям Донованом к работе в американской разведке еще до официального вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну, составил любопытную записку на имя президента Рузвельта, где указывал, что ахиллесовой пятой Советского Союза является уход от официального интернационал-социализма к национал-коммунизму как более чудовищной форме немецкого национал-социализма. В этом случае указывал Даллис, Советский Союз неизбежно рухнет и распадется на дюжину псевдонезависимых государств. Чтобы достичь этого, необходимо всего лишь развить в России националистические тенденции. Как же случилось то, что Сталин выполнил практически все, о чем говорилось в записке первого директора ЦРУ? На эти вопросы ответов нет. Пока нет. Поскольку их еще никто не ставил. Но в них не так уж сложно разобраться, даже не заглядывая в особые папки по Политбюро. Даже не предполагая какого-либо злого умысла, можно с уверенностью заявить, что когда человек, не имеющий даже автомобильных прав, садится за штурвал огромного авиалайнера, каким является государство, это неизбежно приведет к катастрофе, что и случилось. Мины замедленного действия, подложенные под нашу страну сначала Лениным, а потом и товарищем Сталиным, сработав, разнесли Советский Союз в клочья, и дай Бог, чтобы они не разнесли Россию. Но не будем забегать вперед. Генерала Проскурова между тем перевели в тюремную спецбольницу, подлечили, Срастили поломанные ребра и раздробленный палец. У медиков больше озабоченности вызывали отбитые почки. Врачи считали, что бывший генерал от силы протянет год-полтора и рекомендовали чекистам несколько снизить интенсивность допросов, предупредив, что на каждом допросе бывший начальник ГРУ может неожиданно скончаться. Но как можно было уменьшить интенсивность допросов, когда уже во всей своей красе вырисовывался очередной мощный военный заговор с целью государственного переворота и реставрации власти помещиков и капиталистов? При этом предполагалась активная помощь Германии и Англии, с которыми собирались рассчитываться обширными кусками советской территории и богатствами страны. Мозг заговора находился где-то в недрах генерального штаба, откуда зловещие нити вели в управление ВВС, в наркомат вооружений, в главное разведывательное управление РКК и через агентуру последнего в столицы и резидентуры ряда капиталистических стран, в первую очередь Германии, Англии и Японии. Два следственных отдела на Лубянке работали круглосуточно, составляя списки подозреваемых, вычерчивая схемы и линии связи, видя при этом, как зловещей нити сплетается в не менее зловещую паутину, готовой накрыть армию и все планы партии правительства, как это уже произошло в не таком уж далеком 1937 году, когда Все глобальные планы товарища Сталина были сорваны заговорщиками, опутавшими страну такой сетью, из которой, казалось бы, и не существовало выхода. Но гений товарища Сталина нашел тогда выход. Он найдет его и сейчас. Секретное постановление Политбюро. Особая папка... от 19 февраля 1941 года в развертывании фронтов на базе пограничных военных округов на базе Ленинградского военного округа